Новые главы быстрее всего выходят на YouTube канале BioZ. а на бусте уже доступны следующие главы, ссылка в описании под видео. Спасибо, что не забывайте ставить лайки на ютубе и приятного прослушивания. Я тут пришел посмотреть, что за пожар такой, но что это тут творится? С бесчисленными кровавыми ранами на руках и лице, от взрыва и падения, Ален стоял и пялился на командира рыцарей. Что он тут делает? Завтра ж должен был прийти. Он что, бежал? Похоже, горящую деревню орков видно было черт знает откуда. И то ли сам увидел, то ли услышал от подчиненных. Но командир все же прибежал со своей нечеловеческой скоростью. Да нет, я это просто подумал деревню орков тут зачистить. Его спросили, так что пришлось отвечать. С ревущим пламенем на заднем фоне. В конце концов, глядя на бездыханные тела больше 150 орков, любой поймет, чем же он тут занимался. Ален встал и, чтобы командир не начал рубить его самонов, призвал тех обратно в карты. Сначала он думал оставить самый минимум, например, какой-нибудь дикамень для защиты но, глядя на спокойно шагающего, словно на прогулке командира, он решил, что это не понадобится. Точно видел, черт, блин, все спалили. Невозможно было, чтобы тот не заметил Самонов. Тайминг был уж слишком... Отчепудренным. Каким? Король орков видел, что появился новый претендент и был на стороже. Король орков. Этот мой противник. Остальные на тебе, Рейбранд. Есть командир. И этот тоже тут. Замкомандира рыцаря с копьем в руках также вышел из-за спины Алина и зашагал навстречу оркам. Может, ему показалось, что командир слишком уж расслабленно к нему шагает. Король орков вдруг изо всех сил опустил свою алибарду на голову Зенофа. гра Полный размах четырехметрового короля. Кажется, что даже сама алибарда более двух метров, но командир легко парировал ее одной рукой, словно вода, ударившая в перышко. Но инерции алибарды, похоже, не хватило, чтобы выбить четырехметровое тело орка из стойки. В следующий миг орк уже был в воздухе, будто продолжая свое движение и нанося следующий удар. Так началась жестокая битва между командиром рыцарей и королем орков. Порой он даже не видел их движений. И пока он наблюдал за битвой человека и гиганта, замкомандира с копьем через плечо все продвигался к сотне орков, прикрывающих собой магов. На его лице не читалось ни тени страха. И видя это, маги, что еще были способны колдовать, тут же пришли в движение. Три огненные сферы начали формироваться в воздухе. Магия, да? Вокруг заметившего это замкомандира начала подниматься какая-то дымка, словно бы искажение в воздухе над костром. Наконечник копья достиг переднего ряда орков. Вдруг и неожиданно, будто сам копейщик исчез на миг, Нечто подобное ударной волне соскользнуло с наконечника, И пять или шесть орков исчезли в кровавом тумане собственной крови. И самым последним из жертв копья оказался маг. Похоже, этот замкомандира тоже отдавал приоритет магам. Один из создаваемых огненных шаров потерял свою форму, но оставшиеся два все так же полетели к Рейбранду. Ха. Один удар смел обе сферы, которые, потеряв форму, рассеялись вместе с ударной волной. Магия не оставила на Рейбранде ни царапины, и орки, увидев это, возможно, от испуга, все разом ринулись вперед. Замкомандира же, что до этого момента, лишь медленно к ним шел, будто, отвечая на их желание резни, метнулся к ним навстречу. Он вошел в их ряды, как горячий нож в пластину масла, разрубая их на части за всех сторон одновременно. И битва между командиром с королем тоже подошла к концу. Клинок рыцаря разрубил тело орка вместе с алебардой и доспехами. Похоже, даже этот биранг не был противником для командира. Еще несколько минут два рыцаря зачищали остатки поселения орков. Силен, блин, как и ожидалось от сильнейшего на территории барона. И это тоже на удивление силен. Он уже слышал от Рейвена прозвище командира, демон войны, зенов. Это дуо командира с его замом было действительно известным. Михай тоже как-то упоминал о силе командира, Но, похоже, это не было преувеличением. Хоть и не подумаешь такого о том парне, у которого душа из тела улетела при виде второй фазы у ситлорда. Он что, тоже экстра скил использует? Хм, вот как. Может, экстра скиллы выделяются не только для святых клинков? Но вообще для всех профессий. То есть в том бою он просто не использовал свой этот экстра скилл да? И пока Ален анализировал результаты боя, к нему подошел командир. Рыцари прибудут после заката. До этого давай закончим все. Похоже, они не собираются спрашивать, почему он здесь. Так командир Зам и Ален стали собирать все тела в центре деревни. Чтобы лишний раз не мозолить глаза своими самонами, орков ему пришлось таскать самостоятельно. Похоже, командир решил кремировать их так же, как и тех в деревне гоблинов. — Господин Зенов, я хотел бы половину магических камней. — Э? А, как хочешь, мне все равно. Он одолел больше половины, так что не постеснялся и попросить тут камни. И тут же стал шастать по горе трупов, Выдирая зуб он, то есть камни. Глядя на все это действо, Командир, казалось, хотел что-то сказать, Но так ничего и не произнес, Будто наконец увидел то, что давно хотел увидеть. Такое у него было выражение. Камень Беранга тоже хотелось, Но он не спросил о нем. В конце концов, последний удар нанес командир. Наконец, покончив с разделкой, он провел последнюю проверку. Если оставить эту деревню в таком виде, то ее смогут использовать и другие орки. Удобные постройки притянут как магнит, и они образуют новое сообщество. Поэтому ее необходимо сжечь. Похоже, тактика Алина с деревнями гоблинов оказалась правильной. К тому же, на случай, если семьи похищенных людей захотят забрать тела или вещи своих родных, нужно просто собрать все человеческие трупы поодаль в одном месте. И пока все трое собрались в этом самом одном месте, в деревню прибыли рыцари. Экспедиция, похоже, тоже шла быстрее расписания. М -м -м, «Если скоро не отправлюсь, то домой мой ведь не успею». Алин посмотрел на солнце. То клонилось уже довольно сильно. Это место отстояло настолько далеко от города, что если не начнет двигаться сейчас, то не успеет до отбоя. И когда он сказал об этом командиру, «Я потом поговорю с бароном, так что оставайся в лагере», лишь бросил тот. «Ну, раз уж командир сказал, то ничего не поделаешь». Придется остаться в лагере со всеми рыцарями. В бывшей деревне орков запах был ни о чем. Так что разбивать лагерь и готовить ужин рыцари начали поодаль. Он уже давно следил за экспедицией через связь с птицей. Но все-таки здесь и вправду собралось около сотни рыцарей. Похоже, эта группа собрана специально для зачистки деревни орков. Хотя, если честно, он думал, что одного командира туда послать достаточно, и тот совсем разберется. Но у них, наверное, свои соображения. Похоже, сила и количество соотносятся не всегда линейно. Рыцари готовили лагерь с хорошо отработанным ритмом. Ален обед здесь?» «Хорошо». Пока он осматривал лагерь, глаза Алина упали на один конкретный угол где сидел командир, предлагая ему с ним поужинать. На самом деле разогретое на открытом костре мясо диких птиц было очень вкусным. Мы тут шли по остаткам поселений гоблинов, но... Это ведь ты был? Да, командир нахмурил брови. Как командир рыцаря я бы хотел быть в курсе ситуации в этом районе. Впереди там есть деревни гоблинов. «Нет, не думаю. Я уже уничтожил 52 деревни, так что...» «Уж не знаю насчет новообразованных деревень, но у подножья гор здесь вообще поселений гоблинов не должно оставаться». Он тщательно исследовал местность с помощью ептиц и уничтожал все деревни гоблинов, до которых только были способны дотянуться его загребущие лапы. В ответ на что брови командира сошлись еще сильнее, а его выражение потяжелело. Как я и слышал, или нет, даже хуже, чем я слышал. Вдруг у Алина в груди что-то ёкнуло. Э слышали? Что вы слышали? Командир начал говорить обо всем том, что до сего момента делал Ален.